Но она югерика не убегает под стену. Перед самой стеной она вливается в омут, на дне которого бездонные известковые ямы, куда и уходит вода. Как рассказывал полковник, за стеной напротив омута тянется известковая долина, по недрам которой, как вены по телу, разбегаются бесчисленные подземные родники. Разумеется, все это время я продолжаю читать старые сны. Каждый вечер ровно в шесть прихожу в библиотеку, ужинаю с библиотекаршей и сажусь за работу. Постепенно я обучаюсь читать по пять-шесть снов за вечер. Моим пальцам уже легче насщупывать нужные лучки света, а глазам и ушам различать картинки и звук. Смысла чтения снов я пока не понимаю. Более того, я даже не знаю, что такое старый сон и как он вообще получается. Но, судя по реакции моей помощницы, я делаю успехи. Глаза больше не режет яркими лучами, а усталость не накапливается так быстро, как в первые дни. Прочитанные черепа, один за другим, она выставляет на конторку. К моему следующему приходу конторка пустеет, и все начинается сначала. «А ты способный», — хвалит она. «Работа идет гораздо быстрее, чем я думала». «Сколько же их всего, черепов?» «Очень много». Тысяча, а то и две. Хочешь посмотреть? Она ведет меня за конторку в хранилище. Оно напоминает школьную аудиторию. Просторная комната со стеллажами вдоль стен. Все полки от пола до потолка уставлены белыми черепами зверей. Словно это не библиотека, а огромное культовое захоронение с за могильным холодом и гробовой тишиной. Ничего себе, говорю я. И сколько лет нужно, чтобы все это прочитать? «А от тебя и не требуется читать их все», — отвечает она. «Прочитай, сколько сможешь. Остальное дочитает следующий читатель снов. Сны будут спать, пока он не придет». «И ему ты тоже будешь помогать?» «Нет, я помогаю, только тебе. Когда ты закончишь, я уйду из библиотеки». Я киваю. «Почему-то я знаю, все правильно. С минуты мы с ней стоим и молча разглядываем черепа». «Ты когда-нибудь видела омут?» — спрашиваю я. «Да, очень давно, еще в детстве. Мама водила меня однажды. Обычные люди туда не ходят, но мама была не такая, как все. А почему ты спрашиваешь?» «Хочу сходить и посмотреть». Она качает головой. «Там гораздо опаснее, чем ты думаешь. К омуту нельзя приближаться. Ходить туда незачем, а если и пойдешь, смотреть особенно не на что. А тебе зачем?» Хочу получше узнать город, что и где находится, как выглядит. Не хочешь меня провожать? Один пойду. Она долго смотрит на меня, потом еле слышно вздыхает. Ладно, предупреждать тебя бесполезно, все равно не послушаешь. Одного я тебя туда не пущу. Но запомни, я этого уму-то очень боюсь и в жизни не пошла бы еще раз. Там в воде есть что-то ненормальное. Ну что-то. Говорю я, если мы будем вдвоем, чего нам бояться? Ты не понимаешь, как это страшно, потому что никогда такого не видел. В омути вода непростая, она заманивает людей. Я не вру. Я не буду приближаться к воде, обещаю я, и беру ее за руку. Погляжу издалека, ей хватит. В пасмурный ноябрьский день, пообедав, мы отправляемся к Омуту и постепенно доходим до зеленой лощины. Ее склон — такая непроходимая глухомань, что приходится огибать южный холм с востока. Утром шел дождь, и ковер из мокрых листьев шелестит под ногами. В пути мы встречаем пару зверей. Они бредут нам навстречу, чуть покачивая золотыми шеями и не обращая на нас никакого внимания. «Скоро зима», — говорит моя спутница. Им нечего есть, чтобы выжить, они ищут ягоды и орехи в лесу, и потому забредают даже сюда. Обычно в этих местах звери не появляются. За южным холмом звери больше не встречаются, исчезает и тропка под ногами. Мы бредем через пожухлое поле мимо заброшенных домиков, чем ближе к зарослям, тем отчетливее слышно, как шумит вода в омути. Этот шум не похож ни на рев водопада, ни на вой ветра, ни на стон раскалывающейся земной коры. Разве что на сиплое рычание из какого-то огромного горла то гудит, то пищит, то срывается, то захлебывается. «Можно подумать, он на кого-то злится», — удивляюсь я. Она смотрит мне в глаза, но ничего не говорит, потом обгоняет меня и погружается в заросли, раздвигая кусты ладонями в рукавицах. Теперь здесь совсем не пройти, жалуется она. В прошлый раз было не так ужасно. Может, вернемся? Но мы уже столько прошли. Давай идти, пока идется, а там решим. Еще минут десять мы пробираемся сквозь буреломы и заросли нашим вады, и вдруг глухомань обрывается. Мы стоим на краю просторного луга, который тянется вдоль реки. Далеко справа глубокая лощина, вырезанная рекою в холме. Петляя и расширяясь, река бежит через заросли к нам. Огибает лук, на последнем повороте резко замедляет бег, окрашивается в тревожный запфировый цвет, и, раздувшись точно, змея, проглотившая кролика, разливается гигантской темно-синией запрудой.